Глава 186. Йозеф Габчик, лежа на узкой железной кровати, слушает, как звенят трамваи, поднимаясь к Карловой площади. Здесь же рядом уходит вниз к реке Реслова улица, пока и не подозревающая, какая трагедия будет вскоре на ней разыграна. Сквозь закрытые ставни в квартиру, в которой сейчас дали приют парашютиста и где его прячут, просачиваются лучики света, Время от времени слышно, как скрипит под чьими-то шагами в пол в коридоре, на площадке или у соседей. Габчик на стороже, он всегда на стороже, но спокоен. Глядя в потолок, он мысленно рисует на нем карты Европы. На одной из них Чехословакия в прежних границах, такая, какой была раньше. На другой коричневая чума перебралась через Ломанш и подцепила Великобританию одной из ветвей свастики. Тем не менее, Габчик, как и Кубиш, не устает повторять любому встречному поперечному, что война закончится меньше, чем через год. Они, по-видимому, оба в это верят. И в то, что она, конечно же, закончится не так, как хотелось бы немцам, тоже. Объявление войны Советскому Союзу – роковая ошибка Великого Рейха. Объявление войны Соединенным Штатам из верности Союзу с Японией – вторая ошибка – Экая ирония судьбы. Франция пала в сороковом, потому что нарушила договор 38-го года с Чехословакией. А теперь Германия проиграет войну, потому что не пожелала нарушить договор с Японией. Вот только через год. Трогательный оптимизм, если посмотреть из сегодняшнего дня. Я убежден, что Гапчика и его друзей сильно занимают такие геополитические рассуждения, что они ведут бесконечные разговоры об этом по ночам, когда не спится, когда можно чуточку расслабиться и поболтать о том о сём, если удается не думать о возможности ночного визита гестаповцев, если удается ослабить внимание к скрипам и шорохам на улице, на лестнице, в доме, если удается не слышать в голове воображаемых звонков, в то же время прислушиваясь, они звонят ли на самом деле. Это совсем другая эпоха. Время, когда люди каждый день с нетерпением ожидают вовсе не результатов спортивных состязаний, а новостей со русского фронта. И все-таки русский фронт – не главная забота габчик. Самое для него важное сегодня – его миссия. Сколько людей верят в ее успех. Гапчик и Кубиш в нем не сомневаются. Еще Вальчик, красавец-парашютист, который будет им помогать. Еще полковник Муравец, глава Чехословацкой разведслужбы в Лондоне. Еще на сегодняшний день президент Бенш. И я. Вот и все, наверное. Цель операции «Антропоид» в любом случае известна лишь маленькой горсточке людей. Но даже среди них кое-кто ее не одобряет. В числе тех, кто против, офицеры-парашютисты, действующие в Праге, и руководители чешского сопротивления, или того, что от чешского сопротивления осталось. Они опасаются, что в случае успеха начнутся репрессии. Недавно у Габчика состоялся с ними тяжелый разговор. Его убеждали отказаться от миссии или хотя бы сменить объект — Прикончить не Гейдриха, а, например, видного чешского коллаборациониста, министра марионеточного правительства протектората Эммануэля Моравца. Надо же, как бояться немцев. Тут вроде как с хозяином, который бьет собаку. Собака может его не послушаться, но никогда на него не набросится. Лейтенант Барташ, присланный из Лондона для выполнения других заданий, хотел бы отменить операцию своим приказом, и Барташ из всех находящихся сейчас в Праге парашютистов в самом высоком звании. Но здесь чины ничего не значит. Группа «Антропоэт», состоящая только из Габчика и Кубиша, получила инструкции еще в Англии лично от президента Бенша. Больше никто не имеет права им приказывать. Им надо завершить свою миссию. Такие вот дела. Габчик и Кубиш – Люди и все, кто с ними сталкивался, подчеркивали их прекрасные человеческие качества, их благородство, великодушие, доброжелательность, преданность делу, но Антропоид — это машина. Барташ обратился с просьбой остановить операцию Антропоид в Лондон, оттуда ему ответили зашифрованной радиограммой, прочесть которую могли только «Габчик» и «Кубиш», и теперь гапчик лежит на узкой железной кровати с текстом в руке. Примечание. Барташ, который с января 1942 -го года был уже капитаном, отправил в Лондон радиограмму следующего содержания. По просьбе Индеры, получившего от вас полномочия и установившего контакт с одним из наших связных, посылаем в ночь с 30 апреля на 1 мая эту радиограмму, с содержанием которой полностью согласны. Считаем, что подготавливаемое от с Деником покушение, как мы понимаем, на «Г», ничего не даст союзникам, а для нашего народа будет иметь трагические последствия. Под угрозой оказались бы не только заложники и политические заключенные, но и жизни тысяч других людей. Покушение будет иметь страшные последствия для всего народа, уничтожит последние остатки организации – тем самым станет невозможным выполнение здесь чего-либо полезного для союзников. Поэтому мы просим, чтобы вы через «Сильвер А» дали указание отменить покушение. Промедление опасно, ждем указаний. Если покушение все же необходимо по соображениям международной политики, то следовало бы избрать другой объект. Конец примечания. «Никому не удалось найти этот документ, написанный самой историей». Но очевидно, что в нескольких строчках шифра «Судьба» выбрала свой путь, объект менять не стали. Цель операции «Антропоид» была подтверждена. Гейдрих умрет. За окном с металлическим скрежетом удаляется трамвай.